Шверер в ужасе откинулся на спинку скамьи. Крепс Маленький, круглый, как шар, вечно веселый крепс Шверер хорошо знал его бездарность и легкомыслие. По-видимому, слова Гитлера поразили и испугали всех генералов. Швереру, как начальник русского отдела восточного управления ОКХ, стало не по себе. О чем бы тут ни говорили, дело ведь шло о судьбе Германии, а Крепс во главе генерального штаба,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 но военная машина будет снова пущена в ход против ненавистной Швереру России», вспыхнул в нем при виде уверенного в себе спокойного крона «Ваше дело покончить со сборами. В вашем распоряжении полчаса», — сказал эсэсовец. «Это немыслимо. Через полчаса я приду за вами», — строго повторил Кроне. И действительно, ровно через тридцать минут он был у Шверера. За его спиной стояло несколько здоровенных солдат эсэс с мешками —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 Пелена черного дыма тянулась под сводом подземного хода. Повернув за угол, Шверер попятился. Несколько эсэсовцев в противогазах, плеская из жестяна к бензинам, пытались сжечь труп Геббельса. Шверер узнал его, поваляющиеся тут же знаменитой туфли с высоким каблуком, похожей на дамскую. Стараясь обладать собою, Шверер ухватился за стенку, но его сознание все же отметило спокойствие Бурмана,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 видение толстой белой веревки, свисающей с шеи Кейтеля, Шверов склонился над письменным столом.